Разумный хлопец. Юнга закашлялся. Макроусенко свирепо посмотрел на Веню, пыхтя искрами из трубки. — Тарасу Григорьевичу это я маменьке-то говорю. Наверное, крест дадут. Коли мне медаль, так уж ему-то обязательно крест. Как не дать Тарасу Григорьевичу? Макроусенко вздохнул. Веня протянул ему булавку. Ой, хлопчи, не знаю, что из вас в жизни выйдет. Либо мошенник, макраусенко воткнул булавку в лацкан, поднялся с бревна и закончил, либо бог знает что. Надо идти, а если надо, то и пойдём. Собачку вашу Юнга никто не тронет. Веню выдерл несколько кустов прошлогоднего бурьяна и для верности прикрыл ими мортирку. чтобы она не привлекла своим великолепным блеском чьих-нибудь жадных глаз. Юнга и шлюпочный мастер спустились по крутой тропинке с кургана и направились в сторону доков. Команда флотских штурмцов квартировала в пустом портовом складе. Три железные кованые двери распахнуты настежь в складе не толкон. Дверьми склад смотрел в сторону бухты. А тезумрудной воды вил арбузной свежестью. У стенки качались, поскрипывая, лехтери и чертили по небу остриями мачт. Веня и Макраусенко, подходя к складу, ещё издали услышали оттуда весёлый говор, прерываемый взрывами смеха. Когда они вошли внутрь, говор смолк. Веню, шедшему со свету, показалось внутри совсем темно. Э-э-э. — Так это что-то самый хлопец, что мне ногу сберег, — услыхал Вене знакомый голос. — Пойди сюда, юнга, седай, бельмени. Вене зажмурился, чтобы погасить в глазах остатки уличного света, раскрыл глаза и увидел обширное, нигде не перегороженное помещение под низким каменным сводом. Свод стянут толстыми железными связями. По связи ходили Сиза и Голубь, и Голубка. Голубь ворковал. Перед средними дверями в глубине стоял стол, ничем не покрытый. За столом сидел тот самый Боссман Антонов, на которого в первый день бомбардировки наткнулись Наташа с Веней в пороховом дыму на скате Малахова кургана. Перевязали ему раненую ногу, напоили студеную водой и привели к себе в дом. — Здравствуйте, дяденька Антонов! — Здравствуй, и ты! — Пади ко мне, седай. — И ты, мастер, седай, если места хватит. — Добрый день, товарищи, — сказал Макроусенко. — Вижу, не все сидят, так и мне постоять можно. — Кавалеру всегда место найдется. На одной из скамей матросы потеснились, и Макроусенко сел с краю. Веня сел по правую руку Антонова. Боцман толкнул Юнгу ногой. — Да. А ведь цела, Нагата. Хорошо, что ты мне тогда отрезать не захотел. А я думал, вы тогда шутковали, дяденька Антонов. Да, шуткали было. Ну, матросики, теперь все кавалеры в сборе. Будем судить? Судить, судить, отозвались матросы со всех сторон. Веня увидал, что на столе перед Антоновым На разосланном небольшом платке лежит форменная бумага, и рядом с ней три желтых медали и три беленьких креста на черных с желтым в полоску ленточках. Покрыв бумагу ладонью, Боцман начал говорить. — В бумаге этой писано и подписано. Старший адъютант Леонид Ухтомский. А приказал адмирал Нахимов, чтобы мы... По обычаю судили, кому возложить знаки. И список упомянутых сообщите его превосходительству начальнику порта и военному губернатору вице-адмиралу Нахимову. Так? Так, ответил самому себе Антонов. И стало быть, прислоно на нестроевых три медали, а на строевых три креста. Начнём с нестроевых. «Медали три, и не с троевых трое. Так?» «Так. Каждому по медали. Судить будем?» «Будем!» — отозвался откуда-то из угла одинокий голос. «Будем!» — продолжал Боцман. «По порядку, как положено, с младшего. Так?» «Так. Юнга тридцать шестого флотского экипажа, Могученко четвертый. Есть!» Отас Волцов, вскочив на ноги вне, был в деле провожатым. Заговорил, словно читая по бумаге боцман. Привёл куда надо. Оружия при себе не имел. Юнги оружие не полагается. Так? Так. Хлопец добрый, разумный, в деле показал себя верным товарищем и не трус. Он ещё и по-французски говорит, крикнул кто-то. Матросы расхохотались. Значит, Могученко четвёртый. Так и запишем. Медаль. Так? Так. Тишарь, запиши, заключил Антонов, хотя никакого писаря не было. Записал? Хотя никто ничего и не записал. Бу лавочка есть? Есть, ответил Веня. Антонов взял со стола медаль и приложил её к левой стороне груди Веньи. — Эшь ты, как сердце стукачит! — удивился Антонов.